Глава 30. Погоня. Стоило большому коту покинуть зияние, как оно подернулось рябью. Фыся быстро огляделась. О зияниях она знала не так много, но стабильные от нестабильных отличать дед Чеснок научил. А то так залезешь куда-нибудь, а оно схлопнется и не вернешься. Не то чтобы ее тянуло залезать, но дед Чеснок говорил, что это все хозяева леса знают. И вот знание пригодилось. Светящиеся линии на гранях кругов, расходящихся по стенкам туннеля, Исказились и поплыли. Похоже, своей огромной тушей большой кот их повредил, и теперь зияние могло схлопнуться в любой момент, если сквозь него не пропустить что-то сплошное. Первым делом Фыся дернулась на выход, но вспомнила людей по ту сторону и большого кота. «Ох, что там творится сейчас!» «Нет, нельзя все так бросать!» И преступника не поймали. Фыся поспешно попыталась вывернуться из шлейки, но начальник связал ее крепко. Пришлось изогнуться и разрезать веревку когтем. Вот так и знала, что ничего хорошего от этой штуки не будет. Зато освободившийся конец Фыся вышвырнула в то отверстие туннеля, куда убежал кот. Теперь зияние простоит хоть сколько-то, пусть и не больше дня. А Фыся могла со спокойной совестью возвращаться. Дознаватель топтался у входа в зияние с веревкой в руке. Она немного размоталась, но далеко кошка не уползла. Йоргол понятия не имел, как поведет себя веревка, если по ту сторону, иначе идет время. Кошачий зад все так же мотал хвостом «не подойдешь». Йоргол нервничал. Внезапно круп исчез, а веревка провисла и через пару секунд задергалась. Гергол с трудом ее удержал. Он не понимал, что происходит и что ему делать. Вытаскивать фыську? Самому бежать внутрь? К счастью, пока он решал, кошка сама выкатилась обратно, причем в человеческом виде и без шлейки. «Он поломал зияние!» — мявкнула она, едва выступив из зоны пространственной ряби. «Я продела веревку. Там люди! Много! В рот ему смолы налили!» Коты вокруг зашипели и зарычали. Йоргол запустил руки в волосы. Итак, на повестке дня какие-то несчастные, как следует разозлившие гигантского демона. Вино не муданское, а что если эти люди откуда-то с планет земного союза? Если кот их поубивает, мудангу вовек не отмыться, смола там или не смола. Я попробую регулировать конфликт, решил Йоргол, нащупывая в ковуре парализатор. В оружие он не особо верил, но, может, ему удастся объяснить местным, с чем они имеют дело, и отвлечь кота какой-нибудь коровой. Фыся, за старшую! Кошка возмущенно вякнула, но Йоргол уже шагнул в зияние. Он выпал посреди вымощенного каменными плитами двора, окруженного высоченной, каменной же стеной с галереями. По двору были разбросаны здания. Несколько вроде бы жилых, а другие с высокими шпилями напомнили Йорголу храмы, которые он видел на испаге, когда еще сам был наемником. Вот и крестики наверху такие же. По галерее с воплями и грохотом пронеслась процессия. Воющий котяра с подпаленным хвостом а следом толпа мужчин в коричневых халатах с капюшонами. Мужчины размахивали факелами, холодным оружием и жезлами в виде скрещенных палок. Добежав до угла, кот прыгнул на крышу храма, на задница съехал по ней до края и ухнул в водосборную бочку. Мужчины наставили было на него луки, но кот прорезал тонкую жесть когтем, невидимый для лучников вылился из бочки вместе с водой и под стеной храма пробежал до другого угла стены. Сиганул наверх прямо с земли и с ревом помчался на обидчиков. Халаты заорали и ринулись в обратную сторону, на бегу передавая факела назад. К счастью, кот уже был не такой большой, почти фысенных габаритов, иначе не поместился бы в галерею. Однако мужиков спасало только то, что движущаяся добыча коту была интереснее, чем упавшая ему под ноги, так что он ронял одного за другим и мчался дальше. Йоргол перебежал в тень от храма, достал пушку с патронами, прицелился и тремя выстрелами подряд выбил столб, поддерживающий галерею. Люди бежали дальше, а вот кот провалился и повис на когтях. Подтянуться ему ничего не стоило, но замыкающие догадались подпалить настил. Кот зашипел и спрыгнул на землю, примериваясь сигануть на галерею в каком-то другом месте. «Там ваш лес воруют!» — что было голоса заорал Йоргол. Кот развернулся так резво, что хлестнул себя опаленным хвостом по морде. Мокрый и поджаренный, он выглядел тощим оборванцем, но Йоргол не обманывался. Сейчас его жизнь зависела от его красноречия. Кот зарычал и двинулся на него. «Ваш лес хотят присвоить!» Повторил Йоргол невольно пятясь. «Не я. Другие. Вам надо вернуться». Кот снова рыкнул, но взгляд от Юргола отвел, исчез зияние. Проблема с зияниями в том, что их не так просто заметить даже зверям, если оттуда не пахнет чем-то очень ярким. Но Фыся сказала, что этому в рот налили смолы, даже Юргол чуял запах благовоний, отваляющийся неподалеку бочки. «Как раз как та смола. Так обычно пахло в испожанских храмах». Надо думать, она была горячей, а значит, обоняние у кота сейчас должно быть так себе. Йоргол уже собирался указать коту на место, где из ниоткуда торчал конец веревки, но тут ему пришла идея получше. «Мы не можем вернуться, пока не найдем того человека. Помните, посланница мангуста давала вам понюхать нож? Тот человек закрыл зияние». Кот зарычал и развернулся, осматривая двор. «Пусть с обонянием у него сейчас проблемы, он в крайнем случае Соболя просто придушит». Юргол вот совершенно не был готов арестовывать того в одиночку. Соболь хоть и был в своей команде рядовой единицей в свое время, но он немало работал на стороне, и о его похождениях Юргол кое-что знал. Надо было догадаться, что если бы этот человек действительно употребил свои таланты на службу государству, Йорголу бы не пришлось принимать его участок в таком запущенном состоянии. Тем временем люди на галерее осознали, что кот больше за ними не охотится, и загалдели, выставив вперед свои крестообразные жезлы. Все под контролем!» крикнул им Йоргол на ломаном Испожанском. Чего-то он нахватался в годы своей космической карьеры, но весьма по верхам, и, похоже, его не поняли. Побурлив, толпа наверху выставила вперед парламентера, седого, хоть и не старого мужика, с бусами в руках. Он поклонился, сверкнув забавной плешью на макушке, и толкнул небольшую речь, из которой Йоргол не понял ни слова. Наверное, его Испожанский был совсем не к шакалу. Тем временем кот то ли что-то углядел, то ли все таки вынюхал и помчался к дверям храма. Люди на галерее заорали благим матом. Йоргол пометался, остаться и попытаться все таки с ними поговорить или двинуть за котом. Решил, что самое главное — найти преступника, а эти несчастные успокоятся, когда их перестанут пугать. И побежал в храм. Внутри было красиво. Полутёмное помещение с высоким потолком, в чем то похоже на новое отделение полиции, но еще больше. И тоже витражные окна. Уж не вдохновлялся ли грибник чем-то отсюда? Зияния могут в одном и том же месте в разные эпохи возникать. Правда, здесь еще были картины прямо на потолке и колоннах, тут и там поблескивало золото, а под стенами толпились расписные статуи. Сильно пахло той самой смолой. А вот кота Йоргола увидел не сразу. Точнее, совсем не увидел, а услышал. Кот чихнул. Благодаря фысе Йорголу был хорошо знаком этот звук, легко отличимый от человеческого чиха. Чих донесся из-за колонны, точнее, из какого-то закутка за колонной, где обнаружилась лестница в подвал. Юргол выругался сквозь зубы. Это дело все было про подвалы. Он понадеялся было, что внизу окажется просто винный склад, но когда они с котом спустились, то очутились в настоящем лабиринте. Не успела Фыся опомниться после того, как начальник прыгнул в зияние, как лес наводнили огни. Хозяева леса зашипели и зарычали, не приветствуя чужаков. У Фыси у самой шерсть на затылке встала дыбом. К ним приближалась большая толпа человеческих мужиков, и от них пахло ружьями. Фыся поняла, что сейчас эти огни засветят ей в глаза, и она окажется в невыгодном положении, поэтому быстро подобралась с земле, оброненный начальником фонарь. Как-то он его зажигал, что-то щелкало на ручке. О, вот! Луч света выхватил из лесной темноты нескольких человеков с мрачными мордами. Они тут же застыли, щурясь и заслоняя глаза, хотя сами светили на Фысю точно такими же фонарями. Коты нервничали, но разбегаться было бы позорно, а нападать страшно. Фыся облизнула нос. Надо было что-то делать, пока не случилось ничего плохого. «Боец броняна Фыся!» — представилась она, изо всех сил балансируя голосом, чтобы не сипеть. Но и не орать. Получилось так себе. Но люди сразу все посмотрели на нее. «Уберите фонарь!» — велел ближайший. «Сами уберите!» — фыркнула Фыся. Люди переглянулись и защелкали, уменьшая свет своих светильников. Фыся не знала, как это сделать, поэтому просто подняла луч вверх. Демоница ж!» — сказал один. Я из полиции, поспешила пояснить Фыся. И что, и знак есть? Сощурился другой. Фыся захотела выругаться как начальник. Ну когда уже ей дадут этот несчастный знак? Так неудобно. Пока нет, я на обучении. А эти? Еще один мужик обвел взглядом блестящие глаза котов. У фыси чуть дым из ушей не пошел, но она все-таки вспомнила подходящее слово. Ополчение! преступников ловим! Людей не хватает! Мужики переглянулись. «Никогда не слышал, чтобы демоны так разговаривали», — тихо заметил один. «И в форме вроде». Они и сами были в форме, только в другой. Кожаные куртки с блестящими значками на плечах. Фыся догадалась, что это и были те самые военные, о которых говорил начальник. «И что?» — снова громко заговорил предводитель военных. «Ты этим ополчением можешь командовать?» «Могу», — выпалила Фыся, чувствуя, как у нее потеет нос. К счастью, большие коты ничего на это не сказали. Должно быть, страх мангустов не забыли еще. «Ну, тогда вели им расходиться», — сказал главный. «Дальше мы сами». «Вы в лесу везде», — не поддалась Фыся. «Соберитесь вместе, тогда они разойдутся». «Мы тут вообще-то преступника ловим», — фыркнул предводитель. Коты зашипели, люди напряглись. «Преступник в зиянии», — Фыся указала рукой себе за спину. «Там начальник, дознаватель. В лесу никого». Военные снова переглянулись. «Если в зиянии, то понятно, почему на связь не выходят», — пробурчал один. «Зияние стабильно?» — уточнил другой. «Не очень», — призналась Фыся. Веревка лежит». «Ладно», — решил главный и достал что-то вроде телефона. «Все возвращаемся в город. Повторяю, вернуться в город. Первый и второй взвод. ждем здесь». Огни среди деревьев стали смещаться к городу, и коты зашевелились. «Расходитесь по своим лесам!» просипела им Фыся. «Спасибо за помощь!» Огромные туши, поворчав, канули в темноту. Дольше всех думали двое в человеческом обличье, топтавшиеся рядом с Фысей. «Мангустовая избранная, не опасно ли тебе оставаться тут одной?» «Я из полиции», — твердо напомнила Фыся. «Они меня не тронут». «Укротительница людей», — хмыкнул второй дедок, и оба они растворились в кустах. Фыся тихонько перевела дыхание. Страшно было до жути. Первый взвод, со мной в зияние, скомандовал главный, когда фонари перестали выхватывать из темноты кошачьей морды. Второй взвод. Проводите полицейскую до отделения. Проверьте, правда ли говорит. Фыся с надеждой оглянулась на зияние. Где-то там начальник. Не пора ли ему вернуться и заступиться за фысю? Не подрался ли он там с большим котом? Но дознаватель не вышагнул внезапно из ниоткуда, а фыси велели уходить. На улицах города ей попалось еще несколько котов и их Фыся тоже отправила по домам под внимательными взглядами конвоя. «Генерал, тут демоница!» шептал один из военных в свой странный телефон, думая, что Фыся его не слышит. «Всеми демонами с округи управляет! Как бы не восстание! стрёмно как-то, мало ли что она им прикажет! Да, понял, слушаю приказ!» Больше он ничего не говорил, но Фыся чувствовала спиной каждое его движение, готовое в любой момент дать деру. Начало светать, но горожане, казалось, и не ложились. Почти из всех окон торчали любопытные носы, провожающие процессию. «Фыська, это что ж творится?» — раздался вдруг мужской голос. Вздрогнув, кошка обернулась и узнала отца булочки. Дочь он держал на руках, и та тут же запрыгала и замахала ручками. «Кися, кися!» «Занята!» — буркнула Фыся. «Ей сейчас только булочку катать. В прошлый раз ее на цепь посадили, когда увидели». «Откуда ее знаете?» — спросил один из военных. «Так она из полиции!» — удивился мужик. Дочку мою во враге нашла, а с тех пор нянчится с ней вот. Ты с ума поехал демона к ребенку пускать, рыкнул военный. Так а чего? растерялся мужик. Она нормальная, вон, на закорках ее катает. Военные покачали головами и пошли дальше, а мужик потянулся за телефоном. Это куда же вы ее? раздался новый голос. На дороге стоял пожарный он. А ты сам кто будешь? спросил его главный в этой группе. «Да я-то пожарный тутошный, а вы, значит, из звездолета вылезли и давай тут хотят обижать? Уже дознаватель узнает, вас поштрафуют всех!» Военные заржали. «Дознаватель твой чином не вышел», — заявил один. «Скажи лучше демоницу, ты это узнаешь?» «Как не знать? Я ей тренинг по обращению с полотном безопасности проводил, все документы могу предъявить». Военные переглянулись, потом уставились на Фысю, как будто ждали, что она сейчас прямо отсюда прыгнет на высоту здания. «Вы смотрите поосторожнее с ней», — продолжил пожарный. Военные напряглись. «У меня друзья в столице есть. Обидите? Никто к вам на пожар не приедет». Фыся сделала вид, что чихнула. Оказывается, не только начальник ее защищал. Они прошли уже почти до самого отделения, когда на дорогу вырулила бабка с индюками. «Это что еще такое? Фыська, ты кого нам тут привела?» — возмутилась она, оглядывая взвод. «Это военные», — просипела Фыся, недобро косясь на птиц. И куда это вы ее ведете, сощурилась бабка. В армии служить, а индюков моих кто искать будет? Индюки тем временем рассыпались по дороге и взяли мужиков в кольцо. Взгляды у них были нехорошие. Крайне и занервничали. Эй, демоница, прошипел один. Ты же можешь их разогнать тоже. Не, мотнула головой, только бабка, Луковка и начальник. Уважаемая дама, нервным голосом обратился к бабке главный. Вы не могли бы отогнать своих птиц? Нам бы пройти. Обещаем, забирать демоницу в армию не будем. Смотрите у меня! Погрозила пальцем бабка и заколдыкала. Индюки поклевали землю около военных сапог и ушли за ней. А на крыльце отделения маячила луковка со щеткой. Стоило взводу приблизиться, как она сорвалась с места, вихрем обвелась вокруг Фыси и задвинула ту себе за спину. Э, девушка, куда? Гаркнул главный, но было поздно. Фыся с жалобным мявом повисла у луковки на спине. «Сам ты девушка!» — не осталась в долгу Луковка и вытащила из -за воротника знак. «Я офицер, временный заместитель начальника отделения. Вы по какому праву нашу сотрудницу под стражу взяли? Я вам устрою служебное расследование!» «Да кто б ее брал? Пришла сама!» «Она бы и к чужим сама спиной не повернулась!» — не сдавалась Луковка. «Вас на подмогу позвали преступника ловить, а не кошку третировать!» «У нас приказ!» «И у меня приказ! Чей приказ приказе, пускай Ахматхон решает. Он эту кошку в лицо знает, а вас даже по имени не слыхал! На крики из отделения выбежали Дротик и Хлыщ с ружьями. «Это что, чё, чё, поймали?» — выпалил Хлыщ. «А где Соболь?» — нахмурился Дротик. Главный по взводу попятился. «Да ловят его!» «А вы тогда что тут делаете?» — выпалили все трое полицейских хором. «И где дознаватель?» — добавил Дротик. Военные заозирались. Улица наполнялась людьми. Группа пожарных до да десяток фермеров, а индюки не ушли далеко. И все смотрели как-то неласково. «Командир», — шепнул тот, что по телефону говорил. «Может, мы приказ-то уже выполнили? Проверили? В отделении ее знают?» «Верно говоришь», — шепнул в ответ главный. пойдем ка обратно к транспорту. Тут без нас разберутся». Это, и скажи, город настроен немирно. Шакал знает, что тут творится». «Только не душите его», — сотый раз повторил Йоргол Кату, тащившему полуобморочного соболя зубами за шею. Допустим, Юргол сам заехал ему стволом по башке, когда кот его отвлек. Но теперь преступник уже был скован по рукам и ногам, а превышать необходимые обоснованные меры Йорголу совершенно не хотелось. Если донесете живым, там вам теленка сочного, жирного. Кот завыл и побежал быстрее, что тоже было не здорово. Йоргол бы предпочел первым выглянуть наружу и удостовериться, что их там не с напалмом поджидают. Из подвалов они выбрались без приключений. К счастью, у кота восстановился нюх. В помещении храма было по-прежнему пусто, но это только усугубило недоброе предчувствие Йоргола. На всякий случай он взял с какой-то подставки дубину потяжелее. Оказалось, сильно потяжелее. Из чистого золота, что ли? С двумя перекладинами и тиснением в виде какого-то мужика. Йоргол перехватил ее поудобнее и нагнал кота, пока тот не выломал дверь, которая открывалась внутрь. «Подождите, дайте я!» Уличный свет на мгновение ослепил обоих, а когда Йоргол проморгался, то увидел, что все местные стоят перед храмом и не иначе читают гуйхалахи, перебирая нитки деревянных бус. У них у всех были одинаковые смешные плеши на макушке. Йоргол никогда не слышал, чтобы на какой-то планете у людей так волосы росли. Стоило ему выступить из дверей, как мужики ожили и загомонили. Йоргол на всякий случай выставил вперед дубину. Это имело неожиданный эффект. Мужики попадали на колени и принялись биться лбами о каменные плиты. Тут Йоргол заметил, что за спинами мужиков, около зияния, топчутся муданцы в военной форме. И от сердца у него отлегло. «Зияние открылось!» — шепнул он коту. «Не троньте людей, и будет вам два теленка". Кот зарычал, но приотстал, пропуская Йоргола вперед. Даже павшие низ местные расползлись, очищая проход. Пара мучительных минут ходьбы посреди этого безобразия и Йоргол оказался лицом к лицу с командующим силовой поддержкой. Дознаватель. Уточнил тот, изумленно оглядывая простёртых людей, кота, тащащего соболя за шкирку, как котенка. И золотую дубину. Что тут происходит? Представитель ополчения, сообразил Йоргол представить кота, помог мне арестовать преступника. Местное население э, не пострадало. Кажется, он видел порванные одежды на нескольких плешивых, но вроде бы кот никого не задрал. «Кхм, высказался командующий. «Нам поручено взять на себя арест в связи с возможной угрозой наличия у преступника оружия массового выражения. Но я вижу, вы справились». Кот нетерпеливо завыл. «Буду благодарен за помощь», — поспешил заверить Юргол и наклонился к коту, чтобы прошептать. «Отдайте им! трех, теле отдам! трех. Кот недоверчиво покосился, но Соболя выплюнул и облизнулся. Йоргол быстро проверил пульс, вроде живой. Командующий сделал знак, и двое с флангов подхватили Соболя под локти. Ну, больше нас здесь ничто не задерживает, так? неловко уточнил он. Вроде бы нет, также неловко ответил Юргол. Пойдемте, мне надо провести э, дебрифинг ополчению. Да-да, конечно. Военные развернулись, стараясь не выпускать кота из вида, и утянулись в зияние. Юргол взялся за веревку, пропустил кота вперед и оглянулся на все так же простертых на земле плешивых. Наверное, он с чего-то не понимал. Пожал плечами, положил золотую дубину на землю и шагнул в зияние.